Борис Савенков. В тюрьме. Внизу, во втором этаже, отчетливо раздались шаги. Полковник Гвоздев сел на койку, прислушался и начал считать. Три, четыре, семь, девять. Девять вперед, девять назад. Кто-то ходил по диагонали. Новый жилец. — подумал полковник Гвоздев и стукнул несколько раз каблуком. Шаги прекратились. Он стукнул снова и подождал. Но снизу не отозвался никто, и опять стало одиноко и грустно. На секунду приоткрылся глазок. В замке щелкнул ключ. На допрос. У двери с короткой надписью ю е г о л к о в с к и й надзиратель остановился. Полковник Гвоздев потрогал шею и грудь. Пуговиц не было, и он нащупал обнаженное, поросшее волосами тело. Он поднял воротник пиджака и вошел. Яголковский, молодой человек в черных крагах, улыбнулся и протянул ему руку. И от того, что он был в черных крагах, и от того, что он протянул ему руку, полковник Гвоздев еще острее почувствовал свою наготу. Жмурясь на солнце, он вынул папиросу и закурил. Потом искоса взглянул на большой портрет на стене. Портрет был Ленина. Ленин за столом читал правду. — Вы ведь, Василий Иванович, состояли в тайном обществе «Синий крест». — Состоял. — И вы, кажется, заявили, что с о г л а с н о указать его членов. — Да, заявил. — Почему же только за границей, а не в России? — Я не предатель. Яголковский внимательно посмотрел на него. Наступило молчание. За раскрытым окном продребезжала, проезжая, пролетка. Где-то, вероятно, под крышей чирикали воробьи. — Я не предатель, — повторил полковник Гвоздев. — Так, а вы все же подумайте, Василий Иванович. Но нечего было думать. Он не мог сказать, что из подозрительного синего креста Его выгнали з а п ь я н с т в о и н е п о в и н о в е н и е начальству, и что он ничего не знает. Сознаться в этом — значило сознаться во лжи. Он опустил голову и стал рассматривать свои башмаки. Башмаки были казенные, крепкие, рыжие, с заплаткой на правой ноге. — Я подумаю. «Да — Да-да, подумайте. Подумайте непременно. На прощание Яголковский снова протянул ему руку и опять улыбнулся. г в о з д е у стало еще более не по себе. Черт меня дернул! И какой я ему Василий Иванович! А когда горбись он возвращался в свою камеру, номер п я т и е ы й ему казалось, что з а к а у л к о м и лестницам не будет конца. Когда он остался один, он не лег, а упал на койку. Долго лежал неподвижно, потом встал и начал писать. Он написал «Гражданин Яголковский», но, подумав, зачеркнул «Гражданин» и поставил «Товарищ». «Товарищ и г о л к о в с к и й я готов умереть, но по чести и совести должен вам заявить, что никогда не буду предателем. У меня хватило гражданского мужества честно и всенародно покаяться в своих преступлениях. Пусть рабоче-крестьянская власть нелицеприятно судит меня. Я полагаюсь на великодушие товарищей судей. Я уверен также, что они примут во внимание мое революционное прошлое. В 1910 году, командуя сотней, я отказался стрелять в рабочих. Я прошу уволить меня от показаний, касающихся лиц, живущих в России. По чести и совести я дать таковых не могу». 20 апреля Василий Гвоздев Он знал, что пишет неправду. Он не был готов умереть и даже не думал о смерти. Кроме того, не он отказался стрелять в рабочих, а его приятель, Харунджий Шумилин. Ну да и Голковский не разберет. Давно это было. Сказал он себе и повеселел. — Отстанут. Конечно, отстанут. Надо только твердо стоять на своем. Он подошел к решетчатому окну и встал сбоку. Он любил этот угол. Через узкую щель щита краснели кирпичные стены, а по вечерам сверкал большой шарообразный фонарь. Было тихо. Полковник Гвоздев вздохнул. Но вот гулко и властно зазвонили в колокола. Их звон врывался в двойные рамы и бился о закрытую дверь. И сейчас же вспомнилась родная станица и приходская церковь святой великомученицы Варвары. Полковник Гвоздев поднял голову, стараясь увидеть небо. Он увидел серо-голубую полоску и перекрестился широким крестом. Прошел день, потом еще день, потом неделя. е г о л к о в с к и й не торопился с ответом и не вызывал на допрос. полковник гвоздев ежедневно просил в записках не отказать побеседовать с ним но он даже не мог проверить доходили ли эти записки надзиратель молча очень вежливо их принимал и молча щелкал замком сосед внизу не отзывался ни на какие стуи к справа и слева соседей не было вовсе зато на подоконнике полковник гвоздев нашел человеческий след юрий бельский Каждое утро он подходил и разглядывал кривые, нацарапанные булавкой буквы, здоровался с ними. «И ты, брат, сидел с сочувствием», — думал он. «Да, брат, влопались мы с тобой. К черту в зубы попали». И, разговаривая с этим неведомым, возможно, давно высланным в Соловки человеком, он почти не вспоминал жену и детей. «Они в Берлине. Им хорошо». Рано утром он выходил в коридор, умывался. После чая сгущалась тюремная тишина. Та тишина, когда воздух звенит в ушах. К ней он привыкнуть не мог. Он испытывал такую душевную тяжесть, точно опустилась стопудовая гиря и придавила его к земле. Иногда это ощущение было так сильно, что хотелось кричать. Даже мыши радовали его теперь. Они прогрызли деревянную стенку и шурша шныряли по некрашенному полу. Книг не было. Были только газеты. Он читал их с пренебрежением. Ведь коммунисты — разбойники и лжецы. Через две недели он бросил читать. Тогда стало еще грустнее. Однажды вечером после поверки он почувствовал, что не в силах больше. Он сел и написал еще одно заявление. В коллегию ГПУ. Товарищи, одиночество для меня пытка. Делайте со мной что хотите, но по чести и совести заявляю, что если через трое суток я не буду освобожден, то лучше расстреляйте меня. Обращаюсь к вам с последней просьбой. Мой нательный крест перешлите моему малолетнему сыну Михаилу в Берлин. 24 мая, Гвоздев. Он знал, что и на этот раз говорит неправду. Он не верил в расстрел. Просьба о нательном кресте умилила его. Он ясно представил себе своего старшего сына Мишу в матросской шапке с золотой надписью «Кёни» и вытер пальцем слезу. Засыпая, он горячо молился «Господи, помоги! Господи, помоги!» Ему было жалко себя, и он надеялся, что и другие пожалеют его. Он забывал, что обращается к людям, которые сами долгие годы сидели в тюрьме, что он расстреливал прежде безоружную толпу этих людей. На дворе начался ремонт. Уже не было тишины. Звонко выстукивал молоток, и где-то правее и ниже ему медлительно вторил тяжелый и грузный молот. Сыпалась штукатурка. Рабочие пели, и полковник Гвоздев, лежа на койке, слушал. Поп Сергей, Дьяк Сергей, Пономарь Сергей и Дьячок Сергей, и вся деревня Сергеевна, и Матрёна Сергеевна разговаривают. И ему хотелось солнца и улицы, и было по-детски обидно, что рабочие вечером вернутся домой, а он останется здесь, в камере номер 50. В начале июня Яголковский вызвал его, наконец, на допрос. Пока он шел по коридорам, он повторял себе, что скажет в лицо всю правду, то есть скажет, что так смеяться над живым человеком нельзя. Но когда, нечесанный и небритый, с раскрытым воротом казенной рубашки, он увидел в окно голубое небо, портрет Ленина на стене и черные блестящие краги, он забыл о своем решении. И как только е г о л к о в с к и й протянул ему руку и участливо спросил о здоровье, он з а б о р м о т а л захлебываясь и не находя нужных слов. «Товарищ следователь, вы вот думаете, что я запираюсь, не хочу давать показаний. По чести и совести, от чистого сердца, поймите, товарищ, что я отошел от белых. Какой же я монархист, если я здесь, с вами? Я готов, я всей душой готов. Если вы искренне...» «Очень хорошо», — сказал е г о л к о в с к и й и позвонил. «Дайте стакан воды. Василий Иванович, я слушаю вас». Полковник Гвоздев молчал. Он вдруг понял все легкомыслие своих обещаний и отвернулся к окну. «Что же? Что ему рассказать?» — подумал он, и у него похолодели колени. е г о л к о в с к и й был доволен. Он знал, что дело бывшего полковника Гвоздева предполагается прекратить ввиду того, что «Синий крест» был никому не нужным сборищем за штатных сенаторов, выброшенных революцией на асфальт рижских кварталов. О деле с ним советовался вчера его начальник. Но Иголковский настоял на допросе. Кто знает. Он не доверял обвиняемому Гвоздеву и принципиально был против скороспелых постановлений. Так повелевала его революционная совесть, совесть человека, трижды раненого н на разных фронтах. И сегодня он решил еще раз допросить полковника Гвоздева. Если мне с к а ж е т ничего ценного, то черт с ним. «Иммигранты вас ругают, а вы ц е р е м о н и к и с ними», — сказал он. Это была правда. Гвоздев знал, что его ругают, но все же спросил. «А очень ругают?» «О, еще как!» — Ну, тогда я все расскажу. Эти слова у него вырвались против воли. В ту же минуту он спохватился. Он даже начал товарищ. Но е г о л к о в с к и й взял перо и приготовился записывать под диктовку. И тогда произошло то, чему полковник Гвоздев сам удивлялся потом. Он стал припоминать своих приятелей и знакомых, товарищей по училищу и полку. тех, кого он встречал на фронте, тех, с кем жил за границей, наконец, случайных, малоизвестных ему людей, судью в Киеве, учителя в Екатеринославе, священника в Туле и даже барышню из цветочного магазина, за к о т о р у ю он ухаживал лет восемь назад. Он называл имена и фамилии, изобретал конспиративные явки и выдумывал правдоподобные, легко запоминаемые пароли. Он не ограничился этим. Он в подробностях сообщил о заговоре в Москве, о пятерках в красных частях, о связи с зелеными на Кавказе, о якобы вездесущем и всемогущем с и н е м кресте секретарем Верховного комитета, которого состоял он, полковник Гвоздев. Он лгал вдохновенно. Он не только лгал, но и хвастал, и не щадил никого, даже родных. Чем больше н а г о в о р и л тем труднее будет им разобраться, да и не станут они разбираться. Такому, как я, п о в е р и т на слово и, конечно, сейчас же освободят. Так в редкие минуты сознания успокаивал он себя. Долго до поздней ночи сидели они друг против друга. Полковник Гвоздев говорил, размахивая руками, а Яголковский записывал и тихо улыбался. и, глядя на них, можно было подумать, что это не следователь и заключенный, а двое добрых, оживленно беседующих друзей. Полковника Гвоздева, жаловавшегося на зрение, перевели в камеру номер семь. Светлая и просторная она показалась ему дворцом. Он выписал из тюремной библиотеки книг Конон Дойля и для серьезного чтения зоологию том первой. Он, пользуясь болезненным состоянием, добился разрешения получать вино. Он пил его скупо, маленькими глотками, и, выпив, объяснял надзирателю, что болен и что вино помогает ему от нервов. Его водили в баню и на прогулку. Гулял он в небольшом тюремном дворе вдоль высоких стен, обнесенных наверху частоколом. В левом углу была построена будка. В будке дежурил красноармеец. В с и н е м шлеме он был похож на средневекового копьеносца. Иногда приходила смена. По лестнице неуклюже, как медвежата, карабкались такие же неуклюжие часовые. Полковник Гвоздев с изумлением смотрел на их крепкие сапоги, рубахи, подсумки и пояса. Создали армию, черт бы их взял. Пожалуй, в самом деле не боятся Европы. Временами наплывала тревога. Но солнце так по-деревенски жгло ему щеки, но в цветнике так мирно зеленела трава, но надзиратель был так спокоен и вежлив, что тревога его исчезала. Ему казалось тогда, что не было, да и быть не могло, ни тишины, ни мышей в камере, ни нацарапанной надписи Юрий Бельский. Но проходили законные полчаса, и опять щелкал ключ. полковник гвоздев оставался один и одиночество тяготило его об освобождении все еще не было речи формальность пустяки говорил себе полковник гвоздев это ничего что я им н а в р а л ну арестуют человек двадцать у б е д я т с я что они ни при чем и отпустят а если кто ей пострадает то значит так суждено и шагая из угла в угол как некогда его безыменный сосед Он размышлял, где найти валюты для драпа и как драпануть, в Финляндию или Польшу. Пока, местры, сберутся, я уже за границей буду. Ау! А после проверки, когда в коридоре затихали шаги, он, кончая бутылку п о р т в е й н а и чувствуя, как кружится голова, сладко мечтал о запретной берлинской жизни. Той жизни, которая еще недавно была для него... Единственным мелочным адом. Раза три его вызывал и г о л к о в с к и й и однажды вызвал начальника Яголковского. Дело шло о недосмотрах в его показаниях. Как фамилия киевского судьи? Где живет барышня из цветочного магазина? Кто участвует в заговоре из чинов воздушного флота? Полковник Гвоздев с готовностью делал поправки, пояснения и дополнения. Яголковский кивал головой, записывал и давал подписаться, а старший начальник, бритый, лысый пожилой человек в очках, спокойно спрашивал, уверен ли он, не напутал ли, не сделал ли невольной ошибки. Был июль на исходе. Стены дышали жаром. В цветнике вырос и распустился подсолнух, и полковник Гвоздев тревожился иногда, вдруг проверяют. Он гнал эту мысль. Он зачитывался Конон Дойлем и старался не думать. Но теперь тревога возвращалась настойчиво и упорно. Однажды ночью он проснулся в поту. Он сел на койку и, затаив дыхание, стал ждать. Чего он ждал, он бы не сумел объяснить. Вокруг было тихо. Но никогда еще он не чувствовал себя таким беспомощным и всеми забытым. Когда-то на Южном фронте, далеко, на красных тылах, у него захромала лошадь. Он отстал от полка и пешком побрел по дороге. Колкалась необозримая, уже спелая, ярко-желтая рожь, да сильно п а х л о полынью. И не было никого. Он был беспомощен и заброшен. Так и теперь. И теперь даже хуже, гораздо хуже. Он попытался заснуть, но было душно. А в ушах раздавались выстрелы, предостерегая и угрожая. В середине августа его пригласил на допрос старший начальник. На этот раз полковник Гвоздев шел бодро, почти уверенный, что не сегодня-завтра освободят. Эта успокаивающая уверенность выросла в последние дни. Она выросла потому, что уже давно прогулка длилась не полчаса, а значительно больше, что ему поставили в камеру новую лампочку. Он нанизывал эти мелкие домашние признаки и делал из них утешительный вывод. Тот именно, которого страстно желал. — Садитесь. Полковник Гвоздев закурил и попробовал улыбнуться. — Жарко сегодня, товарищ. Начальник строго взглянул сквозь очки. — Вы нам сказали неправду. «То есть?» «То есть как это, товарищ?» «Вы не знаете, как?» «Вы говорили, что ручаетесь за каждое ваше слово. А вот полюбуйтесь сами». Он протянул ему справку. Справка сухо гласила, что бывший мировой судья города Киева Александр Петрович Авдеев скончался в 1917 году в январе. «Вы эти его называли?» — Я... нет, да, кажется, называл. — Ну-с. Полковник Гвоздев развел руками. — Не понимаю. — По чести и совести. Не понимаю, товарищ, здесь какая-то ерунда. — Именно ерунда, — подтвердил начальник и порылся в столе. — А вот еще документ. Документ, доказывающий, что пароли синего креста, сообщенные Гвоздевым, явно дуты. — Ну-с. — Товарищ... — Клянусь честью, товарищ! — Что же это такое? Это черт знает что! — Да, черт знает что. — Ну, со что вы скажете насчет гражданки п о л ь ч е в с к о й Полковник Гвоздев внезапно вспомнил магазин на Кузнецком. Влажный запах оранжереи, ириса и магнолии и за причудливыми цветами смеющиеся глаза. Он побледнел и ничего не ответил. — Я вас спрашиваю. Да — Да-да, товарищ, сейчас я утверждаю, я продолжаю утверждать, что гражданка п о л ь ч е в с к а я дважды приезжала в Берлин. — Зачем? — Для свидания. — Для свидания со мной. — По делу. — Вы уверены? — Совершенно уверен. — Хорошо-с. — Угодно очную ставку? И, не ожидая согласия, начальник приказал в телефон. — Приведите Пальчевскую. Теперь они оба молчали. Начальник, не торопясь, снял очки, дунул на них и начал старательно вытирать платком. Платок был клетчатый с красной каюмкой. Полковник Гвоздев неподвижно сидел на стуле. Он понял, что попался с поличным. Не выкрутится, погиб. И он покорно и тупо ждал. Но когда он увидел худую женщину в поношенной юбке, и давно забытое, теперь уже немолодое лицо, он последним остатком воли стряхнул на вождение. «Софья Андреевна, не узнаете?» «Узнаю». Она сказала это спокойно и посмотрела ему в глаза. «Вы помните, что мы виделись с вами в Берлине в прошлом году?» «Я не ездила никогда в Берлин». «Нет, вы ездили. Вы были два раза, в январе и в апреле». «Вы ошиблись. Я жила все время в Москве». Он закашлялся. Потом отвернулся. Снова вспомнились причудливые цветы, и все-таки он сказал «Неправда!» Она пожала плечами. Начальник подал ему бумажку «Удостоверение домового комитета». В бумажке значилось, что гражданка Софья Пальчевская состоит в наркомпросе на службе и не выезжала пять лет из Москвы. Полковник Гвоздев смотрел на крупный писарский почерк, и буквы прыгали, и стирались, и пропадали совсем. Как сквозь сон он услышал. «Гражданка п о л ь ч е в с к а я я вас не стану более задерживать». Начальник спрятал платок и зевнул. Дело бывшего полковника Гвоздева давно надоело ему. Дело было несложное. При возвращении в Россию ему обещали прощение, значит, надо простить. Обвиняемый врал, по глупости и из страха. Ложь окончательно вскрылась сегодня. Ну и нечего волынку тянуть. Начальник помнил царские тюрьмы, Сибирь, этапы и окатуй. Вот такие нас и ссылали. А теперь трясутся и врут. Сколько лишних хлопот. Мразь. Вы будете высланы в Нарым. «Товарищ, еще раз, по чести совести, товарищ, я говорю, все мои показания — святая правда. Я мог, я мог ошибиться, конечно. Например, я спутал фамилию судьи. Я припоминаю теперь его фамилию не Авдеев, а Алексеев, но учитель Штраль, например, контрреволюционер, и Польчевская тоже. Я настаиваю, я категорически настаиваю, товарищ». Полковник Гвоздев говорил, как в бреду. Он говорил с единственной целью выиграть время. Его пронизала сумасшедшая мысль. Его обманывают, его расстреляют этой же ночью. Он с отчаянием боролся с судьбой и добивался отсрочки. Ему казалось, что этим он спасал свою жизнь. Так он думал, по крайней мере. Он очнулся только тогда, когда после долгих просьб, доказательств и убеждений Начальник погладил лысину и равнодушно сказал «Извольте, мы еще раз проверим». Вернувшись в камеру, полковник Гвоздев выпил залпом стакан вина. Надо все обдумать спокойно и хладнокровно. Главное — хладнокровно. Руки его дрожали. Он лег. В путанице, разумеется, виноват не он. Виноват начальник и е г о л к о в с к и й Они обманули. В чем именно был обман, он бы не мог ответить. Но он уже искренне верил, что он — невинная жертва. Он забыл о своей лжи. Ему казалось, что он лишь немного отклонился от правды, ровно настолько, чтобы ускорить дело. А они пользуются его положением и нарочно дразнят и губят его. Когда он заснул, он сначала спал, как убитый, но под утро ему привиделся сон. Сон был четкий и такой похожий на явь, что полковник Гвоздев даже вскрикнул. Ему снилось, что надзиратель принес газеты и, уходя, забыл его запереть. Он на цыпочках, сняв сапоги, заглянул в коридор. Было пусто. Желтым светом горели лампы. Он пробрался к уборной. У уборной он подождал, прислушиваясь и не решаясь. и, внезапно изогнувшись, как кошка, кинулся на площадку. На площадке не было часовых. Он бегом спустился по каменной лестнице вниз, все ниже и ниже, сначала в баню, потом в подвал, потом куда-то еще ниже подвала, в какую-то четырехугольную башню. В этой башне, прижавшись к стене, стоял человек. Он заметил его лицо. Это был Харунжий Шумилин. Тот самый, который отказался стрелять в рабочих. Харунджий Шумилин вынул нож и погнался за ним. Он обежал кругом башни с внутренней ее стороны вдоль кирпичных облупленных стен. Выхода не было ни ворот, ни даже окна. Так кружились они, кружились долго и безнадежно, и полковник Гвоздев не мог убежать, и Харунджий Шумилин не мог ударить его ножом. Но нож был тут, за спиною. «Беги, беги, беги!» И полковник Гвоздев повторял «Надо бежать, надо бежать, надо бежать!» «Надо бежать!» Подумал он вслух и открыл глаза. Щелкнул ключ. Надзиратель просунул метлу. На дворе рабочие пели «Поп Сергей, Дьяк Сергей, п а н н о м а р ь Сергей, Идьячок Сергей, Вся деревня Сергеевна И Матрёна Сергеевна Разговаривают». Полковник Гвоздев Начал наскоро подметать под столом. Он мгновенно остановился и провел рукою по лбу. Он вспомнил то, что было вчера. Очки начальника, клетчатый с красной каемкой платок и очную ставку. — К свиньям собачьим погиб! Он снова лег и зарылся с головой в подушку. Он лежал без движения, пока опять не щелкнул замок. — Возьмите чай. Он поднялся и нехотя подошел. Но когда, расставив широко ноги, он лил из тяжелого чайника кипяток и пар клубясь обжигал ему пальцы, он уже думал о бегстве. Если человек хочет, то может. Только бы пропуск достать. Он отказался идти на прогулку и целый день без отдыха шагал по диагонали из угла в угол. Он не ел ничего, пока не стемнело и не вспыхнула новая лампочка, наивный призрак освобождения. Стало больно глазам. Он прищурился на белый огонь и решил, надо бежать с допросом. Через неделю его вызвал к себе Яголковский. Яголковский вызывал его, чтобы объявить постановление коллегии о высылке гражданина Василия Гвоздева в Нарым. Но теперь полковник Гвоздев был так же уверен, что его расстреляют, как уверен был раньше, что не сегодня-завтра освободят. Они-то? Зверь! Они не могут не расстрелять! Он сунул бутылку портвейна в карман и вышел. Он не испытывал ни слабости, ни волнения. Наоборот, сердце как будто сжалось в комок, и окаменев перестало биться. Он знал в себе эту действенную решимость. Так ходил он на проволоку в конном строю. е г о л к о в с к и й был утомлен и не в духе. Но он все-таки улыбнулся и ласково предложил садиться. Полковник Гвоздев не сел. Он остановился у письменного стола и отрывисто, почти грубо сказал. — Я болен, товарищ. Разрешите выпить вина? Он поставил бутылку с краю на книгу в серой обложке. На обложке было напечатано «Фридрих Энгельс». и ш ты, за литературой следят, — усмехнулся полковник Гвоздев, пощипывая усы. Яголковский с удивлением взглянул на него. — Что с вами? Вы нездоровы? — Нервы, товарищ, нервы. Вы бы обратились к врачу. — Зачем он врет, — подумал полковник Гвоздев. — Какой к черту врач? Расстреливают, а туда же говорят о враче. Но он ничего не сказал и, нахмурясь, посмотрел сверху вниз. Он смотрел на голову и г о л к о в с к о г о молодую, с белокурыми волосами. — Надо бежать. Раз — и готово дело. Яголковский спешил окончить допрос и вернуться домой. Теперь он тоже был убежден, что обвиняемый ничего не знает и заврался зря в показаниях. А если так, то и в о з и т ь с с ним нет расчета. Он наклонился к столу и начал быстро писать. По постановлению тройки коллеги, гражданин Василий Гвоздев в ы с ы н а полковнику Гвоздеву пора было действовать. Он схватил бутылку. Секунду подержал ее на весу, как бы пробуя ее тяжесть и не смея решиться. И вдруг размахнулся и, стиснув зубы, изо всей силы ударил по голове. Бутылка звеня разбилась. Яголковский охнул и грудью упал на стол. Полковник Гвоздев увидел проломленный череп, з а л и т о е кровью лицо и разбрызганные на зеленом сукне осколки. Пропуск у мертвого и г о л к о в с к о г о был в кармане. Но о пропуске полковник Гвоздев забыл. Он не знал, чем вытереть мокрые руки. Они мешали ему и пахли вином. Как же быть, как же быть? В соседней комнате не было никого. Он повернулся и бросился в коридор. Перепрыгивая через ступени, он почти скатился по лестнице вниз, все ниже и ниже, как ночью, тогда, во сне. На последней площадке он перевел на мгновение дух и кинулся наугад направо. Он бежал теперь без цели и смысла. Уже раздавались крики, игулки й топот сапог, и, не рассуждая, больше всего боясь оглянуться назад, он толкнул тяжелую дверь. Он увидел облако табачного дыма и в синем дыму незнакомых людей. Их было много. Они с шумом отодвинули стулья и уставились на него, на его окровавленные руки. Сопротивляться он не хотел и не мог. Он пришел в себя у начальника в кабинете. Он сидел на диване, а начальник протягивал ему стакан с холодной водой. но зубы его стучали и лязгали о стекло, и все еще пахло вином. — Вы в состоянии говорить? — Да, товарищ, поймите, нервы, н ну н о с Я был не в силах, что не в силах? — Не в силах больше терпеть, одиночка, и все время ожидаешь расстрела. — Какого расстрела? Полковник Гвоздев посмотрел непонимающими глазами. Что-то больно кольнуло сердце. Как? Неужели? Что же это такое? И он, волнуясь, начал говорить о мучительной тишине, о том, что он живой человек. Поймите же, поймите, товарищ, разве так можно? По чести и совести, я... Он закрыл руками лицо и всхлипнул. Я извиняюсь. Начальник поморщился. Болвана освобождают? А он? И что за глупое бегство? от того, что начальник не приказал его увести, а главное, от того, что он внимательно слушал, полковник Гвоздев снова принялся лгать, как лгал на допросах. Теперь он винил е г о л к о в с к о г о в покушении. Он винил его в пристрастии, в высокомерии, в грубости, в нравственных пытках. И чем дальше он говорил, тем больше верил в свою правоту, и тем сильнее разгоралось желание убедить и спастись. — Только на вас полагаюсь, товарищ. Теперь я все расскажу, всю правду. Я не хотел рассказывать под угрозой, а вам я все расскажу. Полковник Гвоздев остановился и прочел в глазах начальника презрение. И только теперь он понял, что был арестован, лгал и убил е г о л к о в с к о г о только из-за того, что боялся сознаться в своем ничтожестве. В ничтожестве синего креста.